Глава восьмая «Что? Что ты сделал? Смотри на меня, когда я с тобой говорю. Слышишь меня? Подними свою чертову башку!» Усилием воли Артем поднял голову и посмотрел деду в глаза, и ужаснулся тому, что в них увидел. Чистая, неприкрытая ярость — вот что читалось во взгляде деда. И виноват в этом он, Артем Юрченко. Нет, наверное, виноват паскудник Толстый. Это он ляпнул своим поганым языком то, о чем они договаривались молчать. И как теперь выглядит Артем в глазах вора, живущего по понятиям? Конечно, он не ссучился, не пошел на союз с ментами и не обокрал общак, но все равно по-крупному подставил корешей. Сейчас он это понимал и не винил деда за наезд. Он это заслужил, Да вот только помирать за свой косяк не собирался. Ему придется блефовать, если хочет жить, придется. Твоя предъява обоснованна, — глядя глаза в глаза, спокойно произнес Артем. Я налажал. Надо было перетерпеть, но не смог. Тому есть причина. Вспомни, я впервые замочил фраера. Может, для тебя это не событие, но так уж вышло. Я на такое не подписывался, вот и налажал. Думаешь, твой треп меня разжалобит? Я за пацан вой сопли никогда не подтирала, начинать не стану. Ты нас подставил, и знаешь, что за это полагается? Дед продолжал сверкать глазами, но Артем почувствовал в голосе чуть более спокойные нотки. Его уловка сработала, и он мысленно поздравил себя с верно разыгранной картой. А еще он знал, что нужен деду для того, чтобы провернуть новое дельце. Толстый и ни на что не годился, даже на стреме стоять. Он рассеян, туп как пробка и к тому же слишком любит баб, а от баб, как известно, одни беды. Таково мнение деда, и Артем был склонен с ним согласиться. Утром после перекуса они занялись разработкой нового плана. Работа увлекла Артема, он даже про похмелье забыл. В два часа дня дед заявил, что пора покимарить они разошлись по комнатам и проспали до 9 вечера. Как всегда, Толстый проснулся первым и готовил на кухне жрачку. Через полчаса к нему присоединился Артем, а потом подтянулся и дед. Они чистили картошку, отдельно в кастрюле варили курицу, украденную Толстым у тётки с соседней улицы. Вечер протекал мирно, пока Толстый не сболтнул лишнего. Речь зашла про развлечение. Дед вдруг запел о том, чем займется после того, как срубит бабки на ленинградском деле. «Приземленные мечты». Знойная баба, фляга самогона, теплый пляж в Крыму и жрачка от пуза. Толстый, возьми и ляпни, что, мол, Артему для этого не нужно ехать в Крым, судя по состоянию, ему вчера в Москве жарче, чем на юге встречу устроили. Тут все и началось. Дед хорошенько надавил на Толстого, и тот рассказал про Артема. Юрченко даже подготовиться к отпору не успел, как на него наехал дед. Он злился на Толстого за подставу, злился на себя за глупость, но больше всего он злился на деда. Какого черта он устанавливает правила? Кто поставил его смотрящим? По какому праву он взял на себя роль законника? представлении Артема они с дедом были на равных. Пусть не совсем, ведь у деда две ходки по взрослой, а у него одна по малолетке, и все же. Чтобы взять на себя роль старшего, в воровской среде нужно было кое-что побольше, чем просто быть старше. Слова деда долетали до него как бы издалека. Он больше не опасался за свою жизнь и мог не слишком вслушиваться в его треп. С кем ты балдел? Что за фраера? Ты что, опять улетел? То, что дед задает ему вопросы, дошло до Артема с трудом. Он сбросил с себя оцепенение и начал отвечать. Два кореша с малолетства вместе. Он старался не говорить больше, чем необходимо, чтобы снова не нарваться. Завалились на хату к шмаре. Все чисто, без подстав. — В кабаке? — Нет, кабака не было, только на хате. В палатке хавку и пойло хватанули, и все. — Теперь ты... — дед переключил внимание на Толстого. — Как он добрался до дома? Он был в хлам? — Ты чего, дед? Я за него не ответчик, — начал было Толстый, но встретился взглядом с дедом, и желание держать нейтралитет пропало. — Да, он был в хлам, еле ноги волок. Значит, за базаром не следил, — сделал вывод дед. А ты знал и молчал весь день. Да, хороши у меня подельнички. Я-то тут при чем? Я говорил ему, что идея дрянь, теперь толстый принялся оправдываться. Заткнись, — грубо оборвал его дед. Это ты его привел, значит, твой косяк. Так дело было стоящее, а ты вор фартовый, не упускать же фарт. Толстый снова стал оправдываться. — Чего ты взъелся? Он вернулся. Все путем. — Все путем? Ты сказал, и значит, все путем. Дед снова разозлился. — Какого черта я с вами связался? Забыл, Толстый, кем ты был до встречи со мной? Баклан, неловкий мелкий воришка. Я из тебя блатаря сделал, а ты мне поскудничать вздумал? — Слушай, дед, давай мирно вопрос решим. «Пусть Артем откупится», — от волнения Толстый начал заикаться. «Скажешь, я откуплюсь. Сработаем ленинградское, весь куш тебе пойдет. Будет нам урок». Ну, посидел он на хате, девку пощупал, глотку залил. Не в дом же привел. Они знать не знают, где мы гудим, так что все путем. «Не знают? Ты так уверен в своем корешке? Не думаешь, что он, нажравшись, растрепал им про поезд и про твой дом?» Дед прищурился, пристально наблюдая за реакцией Артема. «Что скажешь, болезный? Знают твои корешки, где мы кроемся?» И тут до Артема дошло, что он и в самом деле облажался по-крупному. Его дворовые корешки кутили в доме Толстого еще до ограбления поезда. Кутили сутки, а потом пешком чалили до железнодорожной платформы, чтобы выбраться из глуши и вернуться в Москву. Но это еще полбеды. Артём вспомнил, что утром кореша тащили его на вокзал и сажали в электричку. При необходимости сложить два и два, и получить четыре сможет даже глуповатый Якушкин. Чёрт, и как сказать об этом деду? Но говорить ничего не пришлось. По реакции Артёма дед понял, что попал в точку. «Так», «Та — протянул он, — «допрыгались. Значит, твои кореша в курсе где-то сейчас». «Похоже, да». Артем угрюмо смотрел прямо перед собой. «Если на них надавят, они меня сдадут». С минуту Дед анализировал ситуацию, затем начал отдавать команды. «Толстый, собирай шмотки, бери только самое необходимое. Артем, выгребай жрачку, бери только консервы. Я за бабками и ксивами, мы сваливаем». «Куда? Куда мы пойдем?» — Толстый занервничал. «На городскую квартиру нельзя, меня мусора полгода пасут». — На мою хату тоже нельзя, — признался Артём. Там мать, а у неё на мой образ жизни свой взгляд. Может, ментам стукануть. — В Москву не поедем, — остановил рассуждение дед. — Идём на станцию, сядем в любую электричку, доедем до крупной станции и соскочим. Есть у меня одно местечко. Там и тепло, и сытно, а главное — безопасно. — Чего застыли? — Живо, живо за дело! Валим отсюда и побыстрее! Дед задержал взгляд на Артеме. — А с тобой я на месте разберусь. Не воображай, что твоя выходка сойдет тебе с рук. Отвечать Артем не стал. Повернулся к деду спиной, отключил электроплитку, на которой варилась курица, высыпал в мусорное ведро очищенный картофель. Из стола тумбы достал тканевую сумку, пошарил в столе и извлек на свет несколько банок консервированной свинины. Сунул их в сумку, туда же отправил три пачки грузинского чая, пакет сахара и две буханки пшеничного хлеба. Подумав, добавил три алюминиевые кружки, три ложки и небольшой кухонный нож. В целях безопасности нож воткнул в буханку. Со стола взял бутылку из-под пшеничной, ополоснул над ведром, налил доверху воды, закрутил крышку и тоже сунул в сумку. Оставив припасы у входной двери, прошел в спальню, побросал немногочисленные вещи в вещмешок, стянул узлы, забросил мешок на плечо. — Чего копаешься? — услышал он недовольный голос деда. — Нам пора уходить. Или ты решил ментов дождаться? Артем на выпад не отреагировал. Вышел из спальни, подхватил тканевую сумку и вышел на крыльцо. Толстый ждал у калитки. Дед вышел последним, запер дом на навесной замок, сунул ключ в карман и легко сбежал с крыльца. Артем бросил взгляд на часы. Стрелки показывали без четверти одиннадцать. Вот ты и в бегах пронеслось в голове. Это первый этап, и ты знаешь, что последует за ним. По приказу деда из калитки вышли по одному. До станции им предстояло добираться каждому своей дорогой. Такая предосторожность казалась разумной, пока Артем не остался один на пустынной улице. Что если дед их кинет? Документы и деньги у него. Что может помешать ему свалить по одному? Артем знал, что это не по понятиям, но что с того? И он, и Толстый в представлении деда подставили его, подвергли риску, так почему бы не рискнуть по служным спискам и разок не пойти против воровского закона? Торопливым шагом он шел по боковой улочке, держась ближе к заборам. Кое-где во дворах при его приближении лаяли шавки. Кое-где звучала музыка, откуда-то издалека доносились голоса, а Артем шел вперед и размышлял над тем, как вышло, что он снова оказался на улице. Может, бросить все и уйти? Не приходить на железнодорожную платформу, выждать до утра и уехать одному. Ждать дед точно не станет. Если повезет, подумает, что Артема замели менты, а если нет, то искать его дед точно не станет. По крайней мере, не сразу. План Артему нравился все больше, только проблема заключалась в том, что у него не было денег. Те, что выделил ему дед из причитающейся доли, он потратил на закуску и выпивку. Истратил подчастую, о чем теперь жалел. Нет, без денег и документов сваливать не вариант. Это вечная бега, жизнь вне закона, в подворотне, а к такому он точно не готов. Артем обогнул здание почты и оказался на перекрестке. Выглянул из-за угла, осмотрелся. Вдалеке трахтел движок легковушки. Артем решил переждать, пока машина проедет, и только потом двигаться дальше. Спустя пару минут из-за поворота показался невзрачный видавший виды москвич. Он объехал здание почты с противоположной стороны и свернул в боковую улочку. На долю секунды Артему до жути захотелось оказаться в салоне москвича, давить на газ и мчаться по трассе, куда глаза глядят. Все равно куда, лишь бы подальше от Москвы. «Не расслабляйся, приятель», — одернул он себя. «Тащи свой зад на станцию и молись, чтобы дед тебя не кинул». Он поддернул лямки мешка, поднял с земли сумку и зашагал к железнодорожной станции. В тот момент, когда Артем Юрченко пересек перекресток у почтового отделения, невзрачный москвич остановился за две улицы от дома, принадлежащего Толстому. Из машины вышел Гия Дангадзе, за ним неуклюже вылез Ваеводин. Кисть его правой руки украшал милицейский браслет, второе кольцо Дангадзе пристегнул к своему брючному ремню. Ростом Дангадзе оказался выше Воеводина сантиметров на двадцать, и это вынуждало последнего держать правую руку на весу. Дангадзе на неудобство свидетеля внимания не обращал. Он двигался по дороге, осматривая местность, время от времени обращаясь к Воеводину. «Ну, узнаешь место?» «Вы мне плечо вывихнули», — скулил Воеводин. «Кисть оторвете! Да не тащите меня волоком, я так ничего разглядеть не успеваю!» По улицам деревни Рожке они прогуливались уже минут двадцать. Воеводин никак не мог определиться с местом. То ему казалось, что дом где-то рядом, то он вдруг понимал, что завез оперативников совсем не туда, куда надо. Но на этот раз Воеводин не ошибся. Он узнал небольшую площадь перед почтовым отделением, а от нее сумел сориентироваться дальше. Сейчас он вел своего конвоира почти уверенно. «Вон на той улице нужный дом». — приглушив голос, заявил он Дангадзе, когда тот остановился у поваленной березы. — Уверен? — переспросил Дангадзе. — Точно. Вон колонка водоразборная с усиками по бокам. А напротив дом с резными ставнями, в синие белые цвета выкрашены. За угол повернем, увидим забор из горбыля, а за ним ветхий дом под шиферной крышей. Это и есть дом Толстого. — Двигай дальше! — Дангадзе подтолкнул Воеводина вперед. Проверим твою теорию. Если будет все, как ты сказал, отведу тебя обратно в машину. Будешь ждать моего возвращения, а потом отвезем тебя в Москву. Знаешь, я даже награду тебе обеспечу, если все пройдет гладко. Награду? Медаль, что ли, съязвил воеводин. На черта она мне. Нет, дружок, медаль тебе не светит, а вот шкалик с горячительным найду, уважу твою пропитую душу. Чего это пропитую? «Я так-то немного пью, только по праздникам или когда тоскливо!» Воеводин насупился, слова Дангадзе ему не понравились. «Смотри, как удобно!» — Дангадзе хохотнул. «И что же вчера было, праздник или взгрустнулось?» «Да плевать, думаете, что хотите!» — обиделся Воеводин и без перехода добавил. «Вон его дом!» Дангадзе проследил за взглядом Воеводина. Впереди действительно стоял дом под шиферной крышей, огороженный забором из грубого горбыля. Свет в окнах он не заметил, но ведь и время позднее. Может, хозяева спать легли? «Ладно, считай, чекушку ты заработал», — произнес Дангадзе. «Поворачиваем обратно. Твоя миссия окончена». Оставив Воеводина в машине, Дангадзе вернулся к перекрестку, где его дожидались следователь Супонев, Абрамцев и Гудко. «Как успехи?» — нетерпеливо спросил Абрамцев. — Дом нашли. От почты налево, затем вниз по улице до водоразборной колонки. И чуть в стороне дом под шиферной крышей и забор из горбыля, — отчеканил Дангадзе. Близко не подходили, но двор пуст и в окнах свет не горит. — Это еще ничего не значит, но прежде чем начинать действовать, лучше проверить, — Супони вхмурился. Всю дорогу до деревни он ощущал беспокойство. Слишком долго ждали, вот о чем он думал. И опасался, что ожидание окажется фатальным. Иван, свяжись с ребятами, пусть готовятся. Абрамцев связался с группой оцепления, приписанной к их упергруппе в качестве силовой поддержки, и приказал выдвигаться. — Мы с Дангадзе пойдем вперед, разведаем обстановку, узнаем, есть ли кто в доме, — предложил Абрамцев. — Идите, мы с Олегом встретим подкрепление и двинемся следом. До дома Толстого Абрамцев и Дангадзе дошли за десять минут, осмотрелись. Дангадзе знаком указал на узкий проход между участками. Абрамцев ответил кивком и следом за Дангадзе нырнул в проход. Они начали осторожно продвигаться вдоль забора, молясь, чтобы у соседей не забрехала собака. Метров через пять Абрамцев увидел пролом в заборе. Оказавшись во дворе, Абрамцев махнул рукой в сторону задов. Дангадзе кивнул, неслышно направился к тыльной стороне дома. Сам Абрамцев двинулся к крыльцу. Не доходя до крыльца, он увидел навесной замок, висящий на проушенных, и все понял. Он свистнул, подзывая товарища. «Что не так?» — приблизившись к Абрамцеву, вплотную одними губами произнес Дангадзе. «Мы опоздали», — произнес Абрамцев. «Здесь их нет». Не таясь, он направился к крыльцу, подергал замок, пошарил глазами по сторонам в поисках того, что помогло бы сбить замок. Чуть в стороне от крыльца увидел старые проржавевшие металлические трубы. Поднял одну, приладил под проушины и, сбив замок, отбросил кусок трубы в сторону. «Осмотримся», — предложил он Дангадзе и, не дожидаясь ответа, вошел в дом. Пошарил по стене, нашел выключатель и поднял рычажок вверх. На потолке зажглась лампочка, осветив комнату. В центре стоял стол, на нем граненные стаканы, пара тарелок с остатками пищи, У стены на столе тумбе допотопная одноконфорочная электроплитка. Абрамцев подошел ближе, дотронулся до кастрюли, стоявшей на плитке. И еще теплая прокомментировал он. Дангадзе заглянул за занавеску, отделявшую комнату кухню от спальни. «Собирались в спешке», — сообщил он. «Вещи разбросаны, постели не застелены». «Мы опоздали», — повторил Абрамцев. «Интересно, что их спугнуло». Наскоро осмотрев остальные комнаты, Абрамцев и Дангадзе вернулись в кухню. «Надо сообщить Супоневу», — произнес Дангадзе. «Ухо разозлится он». «Есть на что разозлиться», — Абрамцев опустился на скамью. «Если бы не тратили время на споры с Семипаловым, преступники были бы у нас в руках. А теперь кто знает, где их искать?» «Ладно, Гея, гони к Супоневу, я останусь здесь. В любом случае в доме придется поработать криминалистом». Не говоря ни слова, Дангадзе вышел из дома и зашагал к перекрестку, где оставил товарищей. Капитан Абрамцев стоял в коридоре на третьем этаже здания главного управления и от нетерпения переминался с ноги на ногу у кабинета подполковника Семипалова. Его пальцы выбивали дробь по бедру, что говорило о крайней степени возбуждения. С момента их неудачи в деревне Рожки прошла неделя. Оперативники в буквальном смысле рыли носом землю, но никаких следов преступников отыскать им не удалось. Они словно сквозь землю провалились. Оперативники подняли расписание всех пассажирских поездов пригородных сообщений и поездов дальнего следования, проходивших через железнодорожную платформу деревни Рожки, собрали информацию по всем грузовым составам, следовавшим через означенный населенный пункт за последние сутки, Выдернули с работы больше сотни сотрудников железнодорожных путей сообщения, чтобы провести тщательный опрос, но их действия не принесли результатов. Никто из работников путей сообщения не видел беглецов. Повторные беседы с друзьями и родственниками Толстого и Юрченко прошли впустую. Узнать, где они могли залечь на дно, им не удалось. Леонид Седых все же впал в кому, и теперь прогнозы на его выздоровление равнялись практически нулю. Его родители вернулись к повседневной жизни, оставив надежду когда-либо увидеть сына в добром здравии. Лечащий врач назначил поддерживающую терапию, хотя и не верил в положительный исход лечения. Следователь Супонев отгородился от всех, засев в кабинете и обложившись бесполезными рапортами. А капитан Абрамцев продолжал рассылать ориентировки, снабженные фотоснимками беглецов В надежде, что кто-то из сотрудников структурных подразделений МВД, щедро разбросанных по просторам Советского Союза, сообщит об их местонахождении. Но даже он начал терять надежду. И вот час назад помощник подполковника Семипалова позвонил и сообщил, что его срочно вызывает начальство. Абрамцев начал выпытывать, с чего вдруг такая спешка, и старший лейтенант Кабанцев, понизив голос до шепота, По секрету сообщил, что вроде бы появилась зацепка по делу о расследовании убийства в почтовом вагоне. Абрамцев так сильно сжал трубку, что пальцы побелели. Неужели им, наконец, повезло? Он попытался выведать подробности, но Кабанцев и сам ничего толком не знал. Сорвавшись с места, Абрамцев опрокинул стул и вылетел из кабинета. На третий этаж он взлетел, как на крыльях, но тот же Старлей Кабанцев охладил его пыл, приказав дожидаться в коридоре. У подполковника важный звонок, так заявил он и велел ждать. Вот Абрамцев и ждал, теряясь в догадках, сгорая от нетерпения и боясь верить в удачу. Время от времени он бросал взгляд на часы. Ему казалось, что он ждет целую вечность, но стрелки будто прилипли к циферблату, не сдвигаясь ни на минуту. Когда терпение Абрамцева почти иссякло, в коридор выглянул Старлей Кабанцев и объявил, что подполковник готов его принять. Капитан оторвался от стены и проследовал в кабинет. Подполковник Семипалов сидел за столом. Перед ним лежала картонная папка с нитяными завязками, но он ее не открывал. «Проходи, Иван, присаживайся», — пригласил подполковник. Абрамцев выдвинул стул, устроился на самом краешке и сложил руки на коленях. «Чего напрягся, как струна? Задница того и гляди, со стула соскользнет». Подполковник недовольно поморщился. Устраивайся крепче, ты здесь надолго. Абрамцев заставил себя расслабиться, сел удобнее, оперся спиной о спинку стула. Так-то лучше, похвалил Семипалов. Знаешь, зачем вызвал? Никак нет, отчеканил Абрамцев, не собираясь подставлять Кабанцева. Так я тебе и поверил, Семипалов ухмыльнулся. Когда-то и я служил капитаном, и так же, как ты, старался заранее выяснить, что ждет меня в кабинете подполковника. А типы вроде Кабанцева никогда не умели держать язык за зубами. Вот так-то. Не ты первый, Абрамцев, не ты последний. Сдержав улыбку, Абрамцев придвинулся ближе к столу, положил руки на столешницу и осмелился спросить. — По какому вопросу вызывали, товарищ подполковник? — В деле о тройном убийстве в почтовом вагоне появилась зацепка, без перехода проговорил подполковник. Абрамцев вопросительно изогнул брови и открыл было рот, чтобы выразить удивление, но Семипалов жестом остановил его. — Погоди радоваться, капитан. Зацепка слабая. Очень слабая, — заметил он. — Вполне возможно, что она нас никуда не приведет, и мы попусту потратим время и государственные ресурсы. — В чем заключается зацепка? — Абрамцев постарался скрыть разочарование. — Поступили сведения, что Юрченко и его подельников видели в городе Ярославле. Сейчас информация проверяется, но, думаю, надо ехать в Ярославль. До того, как получим подтверждение, Абрамцев был удивлен. Обычно осторожный, даже чересчур осторожный подполковник решил действовать, не дожидаясь конкретных зацепок. Да, на этот раз ждать мы не будем, — Семипалов скривил лицо, как всегда, когда собирался озвучить нелицеприятную правду, касающуюся лично его. «За провал в деревне Рожки заместитель начальника глав Катрушин такую стружку с меня снял, что чудом погоны уцелели. Так что да, ждать мы не будем. Собирай команду и дуйте в Ярославль. Машину я вам выделю, чтобы на месте действовать было удобнее. Там вас встретит майор Гришаев, он мой давний друг. Он окажет вам любую поддержку, какая только понадобится». «Поедет вся группа», — уточнил Абрамцев. «Своих берешь всех. Еще с вами поедет лейтенант Мамаев из упергруппы Стрельникова. Он родом из Ярославля, знает там все закоулки. Его знания помогут вам быстрее ориентироваться и передвигаться по городу». «Многовато для одного автомобиля», — протянул Абрамцев. «Неверно считаешь, капитан», — Семипалов подавил вздох раздражения. «Вместе с Мамаевым у вас получается четверо, и посадочных мест в машине тоже четыре плюс одно для водителя». — Тесновато, ну да вы привычная. — Следователь Супонев с нами не едет? — удивился Абрамцев. — Что тебя так удивляет? — Супонев — следователь. Он должен сидеть в кабинете, а не бегать с вами на задержание, — заметил Семипалов. — Или боишься без него не справиться? — Никак нет, этого я не боюсь. — Абрамцев прикусил язык. Ему не хотелось, чтобы подполковник думал, будто он не умеет действовать самостоятельно. — Вот и отлично, потому что главным я назначаю тебя. На сборы вам два часа. Папка с нужными контактами готова, — подполковник подтолкнул папку, лежащую на столе, в сторону Абрамцева. — Успей ознакомиться до отъезда. Будут вопросы, позвонишь. Я на месте еще часа три, потом пойду докладывать о подвижках Трушину. — Вас понял, товарищ подполковник. Абрамцев поднялся, взял папку и направился к выходу. Он был почти у порога, когда услышал вопрос подполковника. «Хочешь знать, почему я поставил тебя командовать операцией?» Абрамцев развернулся, но ничего не сказал. Он ждал, пока подполковник снова заговорит. «То, что появилась эта зацепка, твоя заслуга», — произнес Семипалов. «Вот как? Каким образом я к этому причастен, если даже не знаю, откуда поступили сведения?» Абрамцев в недоумении смотрел на командира. Ты отправлял ориентировки на Юрченко, Канышкина и Григория Ухрякова по кличке Хромой. А когда они не сработали, продолжил каждый день обновлять информацию и дергать все дежурные части Москвы и области. Если бы не твои труды, ориентировка на этих преступников давно стала бы вчерашним днем. Я это знаю, потому как сам возглавляю подобный отдел. Каждый день к нам поступает до 30 таких ориентировок и уследить за всеми невозможно. Но ты этого не допустил и вот результат. Один из сотрудников Сходнинского РОВД Москвы запомнил ориентировку и, когда увидел в Ярославле Юрченко, сразу вспомнил, откуда ему знакомо лицо. А когда вспомнил, сразу позвонил нам. Хочу, чтобы ты знал, Иван, я считаю тебя чертовски хорошим опером. Сходнинский РОВД. Странно, что звонок из Ярославля. Абрамцеву было приятно похвала подполковника, но из скромности он решил не заострять на этом внимание течение обстоятельств», — ответил Семипалов. «Для нас удачное, для преступников — нет». Капитан Лазарев взял неделю отпуска, чтобы съездить в Ярославль на юбилей тещи. Там, в ресторане, он и увидел наших беглецов. Семейные узы важны, Абрамцев. Помни об этом, когда вдруг надумаешь разводиться с Татьяной. Абрамцев понял, что последняя фраза была сказана в шутку. Подполковник решил разрядить обстановку, чтобы капитан не чувствовал себя неловко после похвалы, на которой Семипалов всегда был скуп. Он благодарно улыбнулся, козырнул и вышел из кабинета. За два часа, отведенные подполковником на сборы, Абрамцев уложился с лихвой. Он изучил материалы из папки, ввел в курс дела Гудко и Дангадзе, познакомился с лейтенантом Мамаевым и еще успел позвонить жене и предупредить о внезапной командировке. Водителем опергруппы назначили Михаила Желдакова, усатого рыжеволосого паренька, который работал с ними с первого дня оперативно разыскных мероприятий по делу ограбления почтового вагона. Только на этот раз он сменил машину. Вместо рыжей копейки с милицейскими опознавательными знаками он пересел на точно такую же модель «Жигулей», но неприметного серо-белого цвета. Услышав от Абрамцева, что до Ярославля желательно добраться как можно быстрее, Михаил обрадовался и домчал оперативников до нужного места в рекордно короткий срок. Город с полумиллионом населения разделялся всего на шесть районов. Майор Гришаев ждал опергруппу в Ленинском РОВД, расположенном на одноименном проспекте. Расположившись по правую руку от водителя, лейтенант Мамаев профессионально исполнял роль штурмана, и к зданию РОВД они подъехали около трех часов дня. Предъявили документы дежурному, и тот провел их в кабинет Гришаева. Майор встретил опергруппу радушно, каждому пожал руку, предложил чай, Оперативники от чая отказались, расселись вокруг стола и приготовились слушать. «Для начала познакомьтесь с капитаном Лазаревым», — Гришаев указал на мужчину лет 28-30, который сидел в стороне и наблюдал за происходящим. «Товарищ капитан ответит на все ваши вопросы. Я же буду только наблюдать». «Как я понимаю, это вызвали насчет разыскиваемых?» — обратился к капитану Абрамцев. расскажите подробнее?» Два дня назад мы с родителями жены праздновали юбилей тещи в ресторане «Советский». Он расположен на улице Володарского, но к делу это отношения не имеет. Ресторан имеет два зала и порядка десяти отдельных кабинок. Где-то в середине торжества я направился в уборную. Проходя мимо кабинок, я заметил там молодого человека, которому явно не хватало годков для того, чтобы распивать спиртное в ресторане. Собственно, поэтому я и обратил на него внимание». Поначалу я его не узнал, но, вернувшись из уборной, я продолжал думать о нем, и тут в памяти всплыла ориентировка, которую я изучал накануне отъезда из Москвы. Приметы парня совпадали с указанными в ориентировке. Тогда я решил удостовериться. Я снова прошел мимо кабинки. К тому времени парень изрядно набрался и ругался с официантом, который пытался уговорить его поехать домой. Я сделал вид, что хочу помочь официанту, и заговорил с парнем. Предложил ему помощь. Как ни странно, он не отказался, позволил вызвать такси и не сопротивлялся, когда я сажал его в машину. Я слышал, как он назвал адрес, проконсультировался с тестем и узнал, что адрес соответствует расположению базы отдыха для трудящихся Красный Холм. На следующий день я поехал на базу отдыха и наблюдал за отдыхающими. Ближе к вечеру я снова увидел подозреваемого. Он был в компании с мужчиной постарше, и этот мужчина хромал. На территории базы я пробовал до утра выяснил, что в компании три человека. Все они подходили под ориентировку. Они расположились в отдельно стоящем домике, и принадлежит он сотруднику базы, фамилия которого Ухряков. Я связался со своим отделом в Москве, и сослуживцы подтвердили, что фамилия Хромова из ориентировки тоже Ухряков. Когда все сомнения отпали, я позвонил на Петровку и сообщил, что у меня есть сведения о беглых преступниках, напавших на почтовый вагон. Пока капитан Лазарев говорил, его никто не перебивал. В голове Абрамцева крутилась мысль. Какая тонкая грань отделяла нас от неудачи. Стоило Лазареву пройти в уборную минутой раньше или минутой позже, и кто знает, быть может, дверь в отдельный кабинет оказалась бы закрытой, и шанса увидеть преступника у него бы не появилась. Или если бы официант сам справился с разбуянившимся клиентом и отправил его на такси до того, как подошел Лазарев, Ему ни за что не удалось бы узнать, в каком именно месте остановились беглецы. А если бы Лазарев не был внимательным сотрудником, он вообще мог не увидеть ориентировку. Сколько же случайных совпадений должно было сложиться воедино, чтобы сейчас супергруппа оказалась в Ярославле? — Что скажешь, капитан Абрамцев? — услышал он голос Дангадзе. — Простите, я, кажется, прослушал, о чем идет речь, — признался Абрамцев и покраснел. «Задумались о стечении обстоятельств?» — майор Гришаев заулыбался. «Не смущайтесь, капитан. Не стыжусь признаться, что моя первая реакция была точно такой же». «Мы говорили о том, что с задержанием откладывать не стоит», — повторил для Абрамцева Дангадзе. «Сегодня вечером, после десяти часов, когда на базе отдыха наступит время ночного отдыха, мы окружим дом у кем бы он ни приходился, хромому, и захватим сразу всех». — Для проведения операции я могу выделить три автомашины и восемь человек личного состава, — сообщил Гришаев. — Понимаю, этого мало, но в моем отделе недобор, к тому же началось время летних отпусков, так что придется довольствоваться тем, что есть. — Благодарю, товарищ майор, — и, повернувшись к Лазареву, спросил, — сколько по времени добираться до базы отдыха? — Если считать от нашего отдела, то километров пятнадцать, — вместо Лазарева ответил майор Гришаев. Красный холм стоит на берегу Волги, живописное место, очень популярное не только среди местных, но и в кругу приезжих. «Значит, отдыхающих там много?» — Абрамцев покачал головой. «Это плохо. Бандиты, за которыми мы охотимся, стреляют без промедления. «Дом стоит особняком», — напомнил Лазарев. «Не думаю, что с этим вопросом будут проблемы». «Сможете схематично изобразить местоположение дома относительно других построек, принадлежащих базе?» Абрамцев снова обратился к Лазареву. «Я сделал лучше. Связался с регистрационной палатой и получил от ее сотрудников точный план застройки земельного участка, который занимает база». Лазарев протянул Абрамцеву папку, которую держал в руках во время всего разговора. «И еще я бы хотел участвовать в задержании». «Это исключено», — отрезал Абрамцев. Вы находитесь на отдыхе, не при исполнении. Здесь ваша семья. — Это ничего не менее, — это возразил Лазарев. — Сняв погоны, я не перестал быть опером. Я уверен, мои родственники меня поддержат. — вас даже оружия нет, — привел новый довод Абрамцев. — Табельное оружие сдается на время отпуска. — Я могу предложить один из пистолетов, конфискованных во время облав на местную шваль, — вступился за Лазарева майор. Нет ничего странного в том, что капитан хочет довести дело до логического завершения. В конце концов, вы его должник, капитан Абрамцев. Ведь это он нашел ваших преступников. Что ж, если вы настаиваете, сдался Абрамцев. Лишняя пара глаз и рук нам не помешает. Товарищ майор, вызовите людей, которые будут участвовать в операции. Надо обговорить план действий. На то, чтобы скоординировать действия московских оперативников и людей, выделенных майором Гришаевым, ушел час. Абрамцев предпочел бы провести разведку на месте, а не составлять план по старым схемам и чертежам, добытым из регистрационной палаты, но откладывать задержание не решился. Памятуя прошлые промах, он предпочел понадеяться на профессионализм сотрудников милиции и на элемент внезапности. После того, как подготовка завершилась, Майор Гришаев отправил московских гостей в небольшую уютную гостиницу, расположенную в двух кварталах от здания отдела. Выдвигаться решили в 9.30 и на отдых оставалось почти пять часов. В гостинице оперативников вкусно накормили, выделили им два номера, двухместный и трехместный, а водитель Гришаев тоже позаботился, и позволили пользоваться гостиничным телефоном без ограничений. Было видно, что к работе правоохранительных органов в Ярославле испытывают уважение. Абрамцев тут же воспользовался разрешением и связался с Москвой. Доложил подполковнику Семипалову о ходе подготовки к операции, выслушал наставление и вернулся в номер, который делил с лейтенантом Мамаевым из упергруппы Стрельникова. Мамаев лежал на диване и мирно похрапывал. Недолго думая, Абрамцев последовал примеру Мамаева и проспал добрых четыре часа. В 21.30, полные силы новых надежд, оперативники выехали в сторону базы отдыха «Красный холм». К моменту их приезда жизнь на базе почти стихла. Не играла музыка, дети не катались на велосипедах по специально отведенным дорожкам, у баскетбольных колец и футбольных ворот не сновали любителя активного отдыха, территория медленно погружалась в состояние покоя. Лишь изредка кое-где слышались голоса и звук шагов припозднившихся отдыхающих. У дома, который занимал сотрудник базы отдыха у Хриков, тишина еще не вступила в свои права. За окном, за зашторенной занавеской виднелся свет и слышались голоса. Временами на занавеску ложилась чья-то тень, затем исчезала. Группа задержания рассредоточилась вокруг жилого дома, удерживая расстояние, равное 50 метрам. Капитан Абрамцев лежал на земле и наблюдал за окном. До его слуха доносился мерный стук игральных костей. Хозяева дома играли в нарды. По голосам он не мог понять, сколько в доме человек, но надеялся, что преступная группа в полном составе. Он отсчитывал последние минуты перед тем, как отдать приказ к началу операции. Одна минута, вторая, третья. Время шло, а Абрамцев все не давал отмашку. Бойцы начинали проявлять беспокойство, но пока ждали. Капитан Дангадзе, устроившийся метрах в пяти от Абрамцева, недовольно хмурился. Абрамцев это видел, но все равно медлил. Что-то в сложившейся ситуации ему не нравилось. Что-то, чего он не смог бы объяснить, вздумая кто-то из группы, задать такой вопрос. Территория базы опустела, дом явно не пустовал, и в том, что в доме по крайней мере двое, Абрамцев был уверен. «Соберись, Иван, сейчас все зависит от тебя. Надо начинать действовать, а там будь что будет». Попытка настроиться на позитивный лад не удалась, и Абрамцев понял, что попусту теряет время. Он поднял руку, привлекая внимание оперативников. Пальцы начали отсчет. «Три... два...» «Стойте!» — одними губами остановил его капитан Лазарев, занимавший точку в пяти метрах левее. «Стойте!» «Что?» — также одними губами спросил Абрамцев, а сердце вдруг пустилось в галоп «Там, у мостков...» Лазарев махнул рукой в направлении к реке. Абрамцев перевел взгляд туда, куда показывал Лазарев. Он увидел мужчину, он двигался от реки к дому. В руках он нес удочку и ведро и заметно припадал на правую ногу. Черт, выругался Абрамцев и молниеносно подал знак всем ждать. Абрамцев не сомневался, что этот мужчина никто иной, как Григорий Ухряков по кличке Хромой. Его не было в доме, потому что он решил порыбачить. А ведь всего одна секунда отделяла Хромова от того, чтобы избежать ареста. Вот уж действительно ирония судьбы. Но теперь все будет в порядке. Они дождутся, когда Хромой войдет в дом и начнут действовать. Но Абрамцев снова ошибся. Видимо, Хромой что-то почувствовал. Недаром говорят, что у бывших зэков сильно развит инстинкт самосохранения. Он остановился и огляделся по сторонам. Ведро и удочка все еще оставались в его руках, но Абрамцев видел, что он готов их бросить и бежать. «Начали!» — громко выкрикнул он, первым вскочил с земли и помчался к хромому. Хромой бросил ведро, развернулся и помчался к реке. Абрамцев видел, как он сует руку за пазуху, и не сомневался, что совсем скоро он откроет огонь. Боковым зрением он видел, как к дому со всех сторон бегут бойцы, но видел и то, что занавеска на окне чуть шевельнулась, а уже через секунду из бокового входа выскакивают двое и так же, как хромой, бегут к реке. Проклятье! выругался Абрамцев и прибавил скорость. Он понимал, что со стороны реки их силы значительно слабее. Там всего два человека, остальные нацелены на окна и центральную дверь. Почему он не предусмотрел этот вариант? Почему оставил отход к реке свободным? Да потому что на картах эта местность выглядела непроходимыми зарослями камыша, и он не подумал, что преступники для отхода выберут именно это направление. Он бежал за Хромым, но, несмотря на свою отличную форму и увечье преследуемого, сократить расстояние не удавалось. У хромова была слишком большая фора, чтобы взять над ним вверх до того, как он доберется до реки. «Если у них есть лодка, да еще с мотором, нам их не догнать», — пронеслось в голове Абрамцева. И тут же со стороны реки он услышал характерный звук. Кто-то заводил лодочный мотор. Хромой заметно расслабился. Он остановился и прицелился. Абрамцев упал на землю, не позволяя сделать из себя идеальную мишень. Падая, он больно ударился коленной чашечкой, о попавшей под ногу камень, и громко выругался. И тот он услышал, что позади него кто-то бежит. Оглянувшись, он увидел капитана Лазарева. Тот бежал прямиком на Хромова, Оружие в руке преступника он то ли не заметил, то ли решил игнорировать. «Ложись!» — успел прокричать Абрамцев, и в то же мгновение прогремел выстрел. Всего один выстрел, но то, что для капитана Лазарева он окажется роковым, сомнений не вызывало. Когда пуля настигла Лазарева, он еще бежал. Капитан попытался замедлить бег, как будто это могло спасти, предотвратить неизбежное. Пуля вошла в грудь где-то посередине. Лазарева отбросило назад, он попытался удержать равновесие, но не смог. Боль пронзила сердце. Упав на землю, он встретился взглядом с Абрамцевым. Растерянность застыла на лице, он закрыл глаза. — Ах ты, паскуда! — выкрикнул Абрамцев. «Падаль — Падаль! Одним рывком он поднялся с земли, выхватил из кобуры пистолет и, не целясь, выпустил в хромово всю обойму. Без раздумий, без предупредительного выстрела в воздух, Черт, он даже не предложил ему сдаться! Хромой ответных действий не ждал, он просто возобновил бег. От смерти его спасла случайность. Поскользнувшись на мокрой траве, он полетел вниз с пологового берега как раз в тот момент, когда Абрамцев нажал на спусковой крючок. Отсчитав восемь выстрелов, Хромой поднялся и вновь побежал к реке. Пока Абрамцев перезаряжал пистолет, к берегу подошла моторка. Хромой запрыгнул в нее на ходу, Моторка развернулась и понеслась прочь от берега. «Все, представление окончено», — мысленно произнес Абрамцев. «Поздравляю, капитан. Ты завалил заведомо беспроигрышное дело». Он развернулся и заковылял назад при каждом шаге, припадая на травмированную при падении ногу. Он видел, как со всех сторон к нему бегут товарищи, но смотрел он только на распростертое по земле тело капитана Лазарева. Выстрел из обреза, которым вновь воспользовался хромой, Проделал огромную дыру в груди капитана, и Абрамцев с ужасом ждал того момента, когда сможет дотронуться до его запястья. Рана выглядела устрашающе, жутко и совершенно несовместимо с понятием «жизнь».